Еще два шиллинга уходило на страховочные деньги, куда включалась оплата за докторов. Если дети ходили в школу, то всегда надо было быть готовыми к непредвиденным расходам, несмотря на то, что обучение являлось бесплатным. Также полкрона уходило на пиво и табак. Если рабочий и его жена выпивали по пинте пива каждый день, а из-за качества питьевой воды вместо нее пили пиво и эль даже дети, то на это тратилось два шиллинга и 4 пенса в неделю. Это позволяло выпить по пинте за обедом и полпинты за ужином. Оставался всего шиллинг и три пенса для писем, развлечений, если нужно было за них платить, и на непредвиденные расходы. Здесь не учитывается шиллинг на метро, поскольку рабочий жил недалеко от места работы. Но эти оставленные деньги могли быть истрачены любым другим путем, к примеру, на лишнее полпинты пива. Автор не учитывал случаи болезни, когда деньги нужны были на лекарства. Не брал во внимание ситуации, когда одежда или обувь членов семьи приходила в полнейшую негодность и требовалось новое. Также хозяин дома мог поднять квартирную плату. Неожиданно могли приехать пожить родственники из деревни понадобится подарок на день рождения, или дети разбили стекло у соседей и срочно нужно вставить. Потребовалось заплатить штраф за поломанный инструмент на работе, расплатиться за оторванный в драке рукав. Да мало ли на что нужны деньги. Учесть, все ситуации невозможно, и, как известно, денег всегда не хватает. Сюда также не включены ситуации, когда семья выезжала из города на выходные или приглашала к себе гостей. Или просто, гуляя по улицам, захотела купить что-то перекусить. Ведь оставшихся денег было недостаточно даже для того, чтобы оплатить один билет на поезде. И все же, даже при таком ограниченном бюджете, члены этой семьи могли считаться середняками рабочего класса если бы тогда существовало такое понятие. У них были постоянный заработок, еда, одежда и крыша над головой. Большинство этим похвастаться не могло. Глава третья. Дворцы и парки, хибары и дворики. Исключительно с приглядной стороны. Архитектура – лицо поколения. Построенное в Лондоне в XIX веке высокие добротные здания со строгими классическими формами, со снисходительностью аристократов, смотрит на стеклянных выскочек, современные высотки, помня о том, что дешевизна всегда выпячивается. Бескомплексность нынешних характеров показано в прозрачных стеклянных конструкциях, не заботящихся о том, чтобы что-то скрывать. Они контрастируют со строгими украшениями закрытых викторианских особняков, доказывающих, что в XIX веке люди стремились выставить себя только с приглядной стороны. В богатых имениях дворцы чаще всего располагались в глубине парка. К главному входу вела засыпанная песком дорожка, обрамленная красиво подстриженным кустарником. Парадный вход располагался по центру здания и выделялся на фасаде массивным портиком и красивой лестницей. Если это был замок, то он часто окружался водой, а подход к нему мог быть только через мост, опускавшийся на цепях. В 19 веке возродилась мода на средневековое жилище, и многие удачливые предприниматели – разбогатев на строительстве железных дорог или удачно вложив акции на бирже, покупали родовые замки у обедневших аристократов. До сих пор в Британии бережно сохраняются эти великолепные крепости-жилища. Возраст некоторых из них насчитывает около тысячи лет. И есть и такие, которые все время принадлежали одному и тому же роду. Однако сейчас только единицы могут позволить себе безраздельно владеть подобными сокровищами. Налоги на землю огромные, и на ремонт уходит много денег. Поэтому чаще всего владельцы сдают часть замка, не затрагивая территорию, где все еще живут сами, на 50 или 100 лет в аренду государственным организациям, трастес, фондам которая ухаживают за ветшающим зданием, получая деньги на это с туристов.